Глава двадцать шестая. Мира не показывалась из комнаты. Артём подошёл к ней, собрался постучать, когда послышался звонок домофона. Видимо, явился курьер. Пришлось вернуться к входной двери и впустить его в подъезд. Затем, дожидаясь, пока поднимется на этаж, расплатившись за заказ, Артём отнёс всё на кухню, оставляя на столе. Мира. Он оглянулся в сторону коридора, но там было пусто. Спит что ли? Пришлось подойти к двери комнаты и постучать. Мира. Снова позвал Артём. Да, заходи. Наконец послышалось за дверью. Артём толкнул её, заглядывая в комнату. Мира сидела на кровати, сложила ноги по-турецки и склонила голову, пытаясь без очков что-то рассмотреть на экране телефона. Идём есть пока всё не остыло. Он прошёл по комнате, останавливаясь возле кровати. Я же говорил, что не хочу. Мира подняла голову. Врёшь, ты говорила, что вас не кормят в кафе. Артём опять не удержался, протянул руку и коснулся её волос. Они были мягкими, скользя приятным шёлком между пальцами. Странное ощущение видеть её вот и в этой комнате, в его одежде пахнущей его шампунем после душа. Странное ощущение и приятное, опасно приятное. Мира замерла, глядя на него снизу вверх, от того, что руку с её головы Артём так и не убрал, а выражение лица снова приводило в смятение, поскольку на нём читалась нежность. Рука Миры уже приподнялась, потому что захотелось коснуться его в ответ, но, не заметив этого, Артём отступил от кровати. "Пойдём есть", снова велел он. "Идём". Кухня оказалась вполне уютной, вместо двери в неё вела арка. Стол, где уже ждал ужин, стоял у приоткрытого окна. За ним продолжал тихо шемить дождь. Артём предложил устраиваться на удобном стуле. Мира не сдержала улыбку, когда перед ней поставили большую чашку с горячим какао. Садясь рядом с гостьей, Артём поставил такую же чашку для себя. Спасибо. Пожалуйста. В каком времени тебе завтра на работу? Мне нужно быть в кафе к 9. Мира зевнула, немедленно прикрывая слодонью. Извини. Да и да, иди отдыхать. Завтра утром я отвезу тебя домой, чтобы переоделся, а потом на работу. Но завтра твой выходной, не нужно, я доберусь сама. У меня тоже есть дела, так что никаких проблем. Артём выдержал серьёзную маску, убеждаясь, что в его слова поверили. Другой раз выспится, но завтра подвезёт, как и сказал. После работы тоже заберу. И они это имело в виду. Мира неопризвольно прикоснулась ладонью к раненной скуле. Всё ещё болит, спросил Артём, указав на её синяк. Немного. Прости, что не успел вовремя. На лице Артёма отразилось искреннее сожаление. В следующий момент он уже протягивал руку, проводя по щеке Миры кончиками пальцев, очерчивая тёмный синяк. Затем рука переместилась к лбу, убирая с него волосы, скрывавшие второй синяк. Артём касался её с невероятной нежностью, боясь причинить боль, но тем самым приводя в крайнее смятение. Как ты, Анна, идинеть тебе не нужно притворяться и играть эту роль. Мира отпрянула от его руки. Я не знаю, как на это реагировать. Ты не мой парень, мы даже не друзья. А я и не хочу быть твоим другом. Рукой, которой только что косался ее, Артём взялся за чашку и отпил какао. Про себя отметил, что вкус приготовленного ранее мира и был куда лучше. После той чашки в ее доме собственный напиток казался бурдой. Ладно. Она и не надеялась услышать другой ответ. Конечно, Жанни не могли быть друзьями, особенно после того, как отпадет надобность изображать парочку. Я приложил столько усилий, чтобы еда не остыла. Ты Должна съесть все это. Ты заказал слишком много. Съешь сколько сможешь иди отдыхать. Артем перевел взгляд на настенные часы. Уже двенадцать. Тебе завтра еще целую смену отработать. Я уже привыкла. Мира сделала глоток горячего какао. Кусно. На много вкуснее, чем выходила у нее. И почему Артем утверждал, что не умел его делать. Напивая, Мира поднялась из-за стола, собираясь вымыть посуду. Я в состоянии разобраться с парой тарелок. Артём отобрал у неё пустую чашку и деспать. Возразить Мире не дали, буквально вытолков в коридор. Спасибо. Спокойной ночи. Спокойной. Послышалось из кухни, а следом и звон разбитой посуды. Мира немедленно развернулась, собираясь вернуться на кухню. Всё под контролем. Не дали ей шагу сделать и иди спать. Ты не поранился? Нет. Ладно. Сомнение Мира вернулось в коридор, но замерла и едва взялась за дверную ручку комнаты, когда услышала слова, звучащие из кухни. Их заглушала льющаяся в раковину вода, но Мира разобрала каждое, вынудившее сердце забиться чаще. Я не хочу быть твоим другом. Я знаю. Потому что ты мне нравишься. Мира задержала дыхание, оглушённая этим внезапным признанием. но потом отмитая прочь сомнения и страх того что Артем все же просто пошутил так же тихо произнесла я тоже не хочу быть другом потому что одно цветное пятно слишком милое и оно мне нравится она торопливо вошла в комнату закрывая дверь и прислоняясь к ней спиной лицо горело а руки мелко дрожали она вся дрожала словно тазнова благо никто не видел и в комнате темно было на кухне снова послышался звон бьющейся посуды что там происходило Артём глухо чертыхнулся, глядя на осколки разбитой тарелки у своих ног. Вода продолжала бесполкулиться в раковину, забрызгивая его футболку, поскольку ранее свалил всю посуду горой под струю. Он опёрся обеими руками о столешницу. Сердце так колотилось в груди, что наверняка Мира должна это услышать. Чёрт, почему же так сложно произносить простые слова? Ты мне нравишься. Просто три слова. А услышьте их в ответ то ещё чувство. В сердце точно проломит рёбра. Сколько раз он слышал эти слова от других, фальшивые, навязчивые, надоевшие до нервного тика. Но стоило мышке произнести их, Артём на ощуп выключил воду в раковине и присел, чтобы собрать осколки разбитой тарелки. Слова Миры до сих пор звучали в голове. Он был чёртовым цветным пятном, которое ей нравилось. Он прошёл путь эволюции от мажора бабника до милого пятна. Артём усмехнулся. Садясь на пол и прислоняясь спиной к кухонному шкафу. Он нравился ей. Нравился ей. Почему же раньше была совершенно другого мнения о нём? Как будто в тот осенний день ему привиделось сцена во дворе университета, как будто не было того странного разговора между Мирой и её подругой, будто тогда ошибся. Но ведь слышал своими ушами. Чёрт, что же он на самом деле услышал тогда? Вымыв уцелевшую посуду, Артём выключил свет на кухне и выглянул в коридор. За дверью комнаты, которую предложил Мири свет, также не горел. Может, она заснет, сам как всегда промучается от бессонницы, или заснёт под утро и не сможет вовремя подняться. Поэтому, заходя к себе в комнату, Артём настроил будильник на телефоне. Наконец, добравшись до постели, он удобнее подбил подушку, слушая шемящий за окном дождь. Звук его на удивление успокаивал, вызывая сонливость. Неужели сегодня повезёт и сможет заснуть? Что за чёрт такой? не от того ли, что сейчас был не один. Артём повернулся на бок, глядя на стену, за которой в соседней комнате спала гостья. Эти мысли вызвали улыбку. Она была здесь, совсем рядом. Думая об этом, Артём сам не заметил, как задремал. Но надежда хоть немного выспаться снов не оправдалась, поскольку зазвонил телефон, который по привычке бросил рядом на одеяле. Неужели сработал будильник? Уже утро? Проклиная всё на свете, Артём рукой нащупал не смолкающий телефон и поднялся кран к лицу. Не будильник, ибо только два часа ночи. Опять кто-то звонил. Артём сбросил вызов и закрыл глаза. Два часа. Некое проклятое время. Чего звонят все? Телефон опять ожил, раздражающая мелодия отзываясь в уставшей голове. Сбросив вызов еще пару раз, Артём сдался и решил ответить, понимая, что в покой его не оставит. Стоило нажать кнопку. Как в динамике послышался некий шум, голоса и гудящая музыка. Роман что ли звонил с чужого мобильника. Вроде как говорил сегодня, что свой добил, опять в клубе с Вадимом. Хотя выходные впереди. Какого чёрта ты мне звонишь? пробормотал Артём, поправляя подушку. Ты на время смотришь. У меня нет часов. А теперь ещё терпение кончается, Артём. Опять ты. Закинул уже в чёрный список её номер. Так теперь с чужой решил названивать. Я достаточно ясно дал понять, что ты мне не интересна, поэтому прекрати названивать. Ненавижу всё это. Ты действительно нечто, такой лапочка, усмехнулась Кейт игнорируя его слова. Но не будь таким скучным князев, я всего лишь предлагаю хорошо отсинуться, пока ещё в городе. И я уже говорила, что если ты не придёшь ко мне, то это сделаю я, так что не дразни. Или нет? Так даже лучше. Увидимся. Доп да, твою ж. Артём зло бросил телефон на кровать. Дорогой. Светлана ближе придвинулась к мужу в постели, обнимая его со спины. Дорогой. М? -м, -м" Соната звал Свиталий. Ты должен пообещать. Что? Он сощурился, глядя на часы, стоявшие на прикроватной тумбочке. Свет, полтретьего ночи. И что? Мне вставать через 3 часа? Как ты можешь думать о работе? Сейчас я думаю только о том, что хочу спать, проворчал Виталий, удобнее устраиваясь на подушке. Ты должен воздействовать на нашего сына. Я не радиация, чтобы на него воздействовать свет. Он взрослый парень, сам разберётся, спи. Но эта девушка выглядит как мальчик-подросток. Лицо в осянниках, в этой мужской одежде. Хочешь сказать, что Танька выглядит менее странно? Это стиль, а она художник. Творческие личности должны выражать себя. Ой, эта девочка тоже в свой стиль и право выражать себя так, как хочется, зевнул Виталий. Но разве она подходит нашему сыну? Да. Ты должен быть на моей стороне, звучал обиженный голос жены у него за спиной. Ты должен мне помочь. Ты хочешь, чтобы завтра твоему шудачно заключил сделку и наша семья не разорилась. Да. Когда я засыпаю. Виталий. Светлана взволнованно села на постели. Ты видел лицо своего сына? Его избили. Он подрался. Уточнил князь старший. И это же отлично. Что твой сын впервые подрался. Вспомнила о том, что нужно хотя бы раз в день что-то есть, встретил хорошую девушку и наконец стал улыбаться. Поздравляю. Хоть кому-то удалось стряхнуть этого мальчишку. Ты должна быть благодарна. Можешь наконец и дом чаще видеть с Бойце. Теперь хоть сбегать не станет. Но в ней нет ничего особенного. Думаю, что в ней его предостаточно. Раз я слушаю это в 3:00 ночи. Но она она первая любовь. Это то, с чем бороться бесполезно. Она самая чаянная. С ней можно делать больше всего глупости. Поэтому просто смирись. Ты меня услышал, Свет? Виталий повернулся к жене. Ну, а что касается Мираславы, то уважай выбор Артема. Он умный парень, но он не такой мягкий, как Вета, и сдержанный, как Сашка. Он слишком спельчавый и сложно сходится с людьми. Он такой с детства. До сих пор только с Ромкой и Вадимом общается, а теперь, к счастью, появился эта девочка. Ты просто потеряешь его, если не успокоишься. Ведь как петь дать, собралась кого-то нанять, чтобы за сыном следить. Вот у тебя на лбу всё было написано во время прошлого ужина. Ты меня поняла? Виталий привлёк жену к себе, обнимая и не давая продолжить спор. Поняла. Светлана почувствовала, как он пригладил её волосы. Вот и умница. Ты волнуешься, что Артём совсем один? Что только об учёбе и думает? Не ест, никуда из дома не выходит. Посмотри, на приведение стал похож. Из-за этого же покоя ему не даешь. В итоге он еще и больше от нас отдалился, верно? Да. А теперь разве все не стало лучше? Мира славы ведь очень понравилось. Твоя дочь хорошо разбирается в людях. Она хорошая девочка, и она нравится нашему сыну. Это главное. Лучше воспользуйся возможностью и забери обратно домой. Ой, по чаще приходят. А то от Сашки с Светы этого не добьёшься, все разъехались. Теперь давай спать. Завтра сложный день. Если не высплюсь, и напортачу на работе, кто возьмёт на себя ответственность? Угу. Спи. Великодушно разрешили ему, чем Виталий немедленно воспользовался, закрывая глаза. Сама же Светлана не смогла уснуть до самого утра, размышляя над словами мужа и сдерживаясь, чтобы не скакать с постели прямо ночью. Она посмотрела на мирно спавшего Виталия, который, словно нарочно, выглядел сейчас слишком мило, не давая сосредоточиться на беспокоящих мыслях. Утром, позавтракав вместе с мужем и проводив его на работу, Светлана, наконец, осталась одна. Она спустилась в гостиную и подошла к застекленной стене, глядя во двор. Наконец перестал идти дождь, и даже показалось солнце. Светлана выбрала на телефоне сохраненный номер, тот самый, о котором думала еще с ночи. И теперь заволнованно слушала гудки в динамике. Здравствуйте, она еще больше занервничала, услышав сдержанный мужской голос. Я хочу знать, что вам удалось выяснить. Объектов взаимодействовали в течение всех суток. В указанную квартиру прибыли в 23 часа 7 минут, покинули квартиру вместе в 7:30 утра. Вам уже отправлен полный отчет и фотографии. Оплаченные сутки завершены. После ознакомления с материалами вы можете решить, есть ли необходимость продолжать наблюдение за объектами. Светлана вздохнула. Ни к чему это, раз всё правда. Мож прав. Благодарю. Ваши услуги больше не нужны.